Глава вторая. Хорошее начало. В путь, однако, выдвинуться мне удалось только утром, но и я не сколько об этом не жалел. Причина тому Столталяныч, признавший, что я собрался идти в столовку для колонистов, и принявшийся меня отговаривать. Вот что, парень. Уж если ты собрался перекусить, то делай это в рыгаловке, которая лишь по недоразумению называется здесь столовкой. Последнее дело. Ну вот, озадачился я. И где мне тогда поесть в столовке для гарнизона? Ну да, так меня туда и пустят. Да и цены наверняка заоблачные. Цены не на много выше, чем в вашем отстойнике. А вот впустить, тут ты прав. Кладовщик даже крякнул. Я уже и сам хотел перекусить. Даже коварный план придумал тебя заслать, чтобы самому не идти. Погоди-ка. Он расфокусировал взгляд, и у меня складывалось впечатление, что он глядит сквозь меня. Я даже испугаться успел, пока не сообразил. Раз есть сеть у меня, Почему бы ей не быть и у ваяк? И наверняка у них функциональность сети намного выше, чем у нас, колонистов. Так, сказал тальяноче через минуту, когда его взгляд вновь стал осмысленным. Доешь в нашу столовку, но не к главному входу, а обойдёшь здание сзади. Там будет открытая дверь. Зайдёшь и заберёшь всё с подноса, что там на столе будет стоять. Вернувшись вместе с большой термосумкой, я передал ее Толянычу и тут же поинтересовался. «Анатольевич, а как одежка эта называется?» «Какая?» «Ну, что ты мне продал?» «А-а-а-а!» — Анатольевич улыбнулся. «Старая армейская форма. Давно уже списали. А зря. Нечета новым». «Эти всякие рейдеры да пионеры, как по мне, сложнее и непрактичнее. Насовали электронных штучек, они и выходят из строя постоянно. Никакой надёжности. А старый добрый отшельник никогда не подведёт. Да и как, у него функции-то кот наплакал, удержать влагу и тепло. Чего ещё от одежды хотеть?» «Да ничего», — пожал я плечами. Разве что было бы неплохо, если бы пулю держала. И эти чёртовы волки прокусить не могли. "Эт тебе чешую надо", хмыкнул Анатольевич. "Денег на собираешь и милости просим". "Что за чешуя такая? Не понял я. Сейчас покажу". Талянович тут же исчез среди рядов коробок и ящиков. Впрочем, вернулся он быстро, через пару минут. "На, смотри!" Он бросил мне свёрток, развернув который и осмотрев вещицу в нём, я удивлённо уставился на кладовщика. И что это? Бельё нижнее! В нос их хмыкнул саталяныч. Чешуя. Я хмыкнул и принялся рассматривать одежду. Ничего необычного, лёгкий, но прочный материал. Если поднести ближе к глазам, можно рассмотреть, что состоит не из ниток, а будто бы действительно из чешуек. И что, реально поле держит? Держит. Но ёмкость аккумулятора небольшая, и постоянно включённой защиту держать нельзя, сядет быстро. Ладно, хорош языками чесать, и поесть бы не помешало. Сейчас посмотрим, чего там Зойка нам наготовила. С этими словами Толяныч бросил чешую обратно себе в окошечко и принялся распаковывать принесенный мной пакет. Обед получился знатный. Две порции борща, нечто вроде компота и даже свежий хлеб. Так я и дома не питался. Вернее, питался, но очень давно. В последнее время после гибели отца и брата денег было впритык, поэтому обходились дешевыми продуктами. Да и на земле натуральные овощи стоили дорого. Забавно, этот мир в разы хуже земли, но еда здесь вполне доступна. После плотной трапезы мы с Анатольевичем еще потрепались с полчаса ни о чем. Ну а затем я осознал, что выдвигаться уже не имеет смысла. Дело к вечеру. А, ну мне надо ночевать среди леса, когда я могу выдвинуться утром и уже к обеду, самое позднее часам к 5:00 вечера, дойти до поста номер 2. А сём я и сообщил Анатольевичу, мол, с вами хорошо, но пора и честь знать. Надо ведь место себе застолбить для ночлега. Да и в хранилище наведаться. Забрось эти рюкзак с клон шмотками, которые, к слову, Анатольевич, милостиво позволил развесить и высушить прямо у него на складе. Повторяет старую ошибку, когда я взял запасной ОСЗ с собой, и я не собирался. И чего тебе там делать? Удивился Анатольевич. Оставайся у меня тут. Я домой пойду, склад запру, а ты в коптиёрке как раз до утра и перекантуешься. "Деню да удобно как-то? Чего тебе неудобно? Вон раскладушка есть, сартер за дверью, тепло, мухи не кусают. Что ещё надо?" "Да ты и так мне помог, обедом каким накормил. Кстати, сколько я за него должен?" Анатольевич отмахнулся, мол, сочтёмся когда-нибудь. "Нет, так не пойдёт", покачал я головой. Ты меня и накормил, и отличные вещички со скидкой отдал, еще и на ночлег определил. И что? Надо тебя отблагодарить. И как ты это сделаешь? Или пока мы тут сидели и лясы точили, ты разбогател? Не разбогател, но и не обеднел, насупился я. Ужин за мой счет. Да я дома ужинать собирался вообще-то. Ну нет уж, сегодня гуляем, упрямо ответил я. Да и на завтра бы на утро и в дорогу мне чего-нибудь тоже с собой взять. "Ну, выбирай", улыбнулся Анатольевич. "Сейчас сброшу тебе меню, чтобы ты мог по своему бюджету ориентироваться". Мелкая пиктограмма была мной замечена боковым зрением. Я тут же открыл интерфейс и полез в почту. А вот и меню. Я раскрыл файл и принялся просматривать строки. Список блюд был обширен, если не сказать, огромен. А вот затаившаяся где-то глубоко боязнь, что столовка Ваяк будет мне не по карману, исчезла. Цены вполне божеские. Счёт 716 кредитов. Покупки у Анатольевича не стали ударом по кошельку. Я решил пока не брать всякий хлам, который заставил меня купить, Иванович, сволочь такая. Одежка, оружие, патроны и рюкзак, нож. Этого должно быть достаточно на первое время. Котелок и палатка, спальник потерпят. Перебьюсь сухпайками, а ночевать одному в лесу мне вообще не хотелось. Оставшиеся 716 кредитов мне, конечно же, тратить не хотелось. Надо благодарить Анатольевича было нужно в обязательном порядке. Мужик мне скидки сделал, накормил. Так чего ж лобом быть? Да и с практической точки зрения поддерживать нормальные отношения стоило. Я ведь к нему ещё обращусь, и не единожды. "Так, Анатольевич", сказал я. "Бери, что хочешь". "Да ладно, парень", начал отнекиваться Анатольевич. Ты мне и так помог сэкономить, так что принимай как благодарность. Счёт 630 кредитов. Скупились мы основательно. Никогда не придерживался той мысли, что плотно ужинать нельзя. Наоборот, не просто всегда плевал на неё, а мне даже нравилось хорошо покушать именно вечером. Анатольевич явно был любителем кухни простой и привычной. Во всяком случае, его набор картошка, отбивные, овощной салат, говорили именно об этом. Я было собирался выбрать для себя нечто иное, но решил, что меня подобный выбор тоже устроит, поэтому просто повторил его заказ. А в качестве, так сказать, десерта, по совету Анатольевича, приобрёл 2 л пива. Подбив сумму заказа, я просто перевёл её Анатольевичу, а сам снова отправился к служебному входу гарнизонной столовки. Посидели мы хорошо. Наверное, мне не было так хорошо и спокойно с тех времён, когда были живы отец и брат. Я расслабился, забыл о своих проблемах и предстоящих делах. Анатольевич оказался интересным собеседником. Оказалось, что жизнь его изрядно помотала. Я как-то раньше не задумывался, кем он мог быть до подписания контракта с корпорацией Garden. Но ну, кладовщик и кладовщик. Оказалось, что Анатольевич имеет звание майора, давно вышел в запас и решил перед пенсией подзаработать, подписавшись на колонизационный проект и отправившись сюда. Но не в качестве кладовщика, а за вхозом. Иначе говоря, Анатольевич заведовал всеми материальными благами базы. А так как в последнее время работы было мало, военные сидели на месте и никуда не выдвигались, а сама база с большой вероятностью скоро будет свёрнута, Анатольевич каратал время здесь, на складе, приторговывая тем, что было списано, выкуплено им же у вояк или таких, как я, колонистов. А больше всего меня поразило то, что Анатольевич раньше был настоящим боевым офицером. Участвовал в войне со свободными, высаживался с десантом на планеты, сражался в космосе, когда корабли противоборствующих сторон сходились на близком расстоянии, и битвы начинали кипеть уже в самих отсеках кораблей. Мы прыгали с темы на тему, и я много чего узнал нового, к примеру, о типах оружия, об их классах, Так, все наши ОСЗ и щелчки называли минусами, старый и никому не нужный хлам, который корпорация купила на какой-нибудь свалке, причём платила не за штуку, а на вес. Далее шли нули, такой же хлам, но имеющий хоть какие-то дополнительные возможности или обладавший хоть какими-то приличными характеристиками. Наверняка Иваныч купил себе ствол именно такого типа. Гражданка или как её ещё называли нули, обычное оружие, пусть и современное, однако обладающее одним серьёзным недостатком. Оно разрешено для приобретения и использования гражданскими. Такие пушки годились для охоты и стрельбы по банкам, не более того. Зато уже были надёжные старики или единица. Образцы оружия как кинетические, так и энергетические Генетика этого класса была неплоха. А вот энергетические пушки, как сказал Анатольевич, словно из дерьма сделаны. Постоянно ломаются, легко приходят в негодность, да и вообще, если они являются первой серией, то в них наверняка масса недочётов, которые исправляли уже в последующих моделях. Далее шли уже второе, третье и четвёртое поколения. Наши вояки пользовались как раз вторым и третьим. Четвертое было на вооружении космодесантников. Ну а пятое — это самые свежие разработки, которых, как мне кажется, в жизни колонистам не увидеть. Аналогичное деление было и с бронезащитой. Вот, к примеру, мой отшельник был нулем, а то, что выдали в клон-центре, вообще считалось обычной гражданской одеждой. Рассказал мне Анатольевич и о местных, как животных, так и людях. поохоал и поудивлялся наличию у меня карты, причём столь подробной. Я себе в ней, кстати, кучу пометок наделал, и это была очень полезная информация. Оказалось, у нас тут не только волки водятся, есть и другие твари, в разы опаснее даже самых крупных, но привычных уже волков. Шестилапые кошки к северо-востоку от города чего только стоили. Ну, туда я соваться и не собирался в ближайшее время. Тем более Анатольевич рассказал, где такому новичку, как мне, лучше гулять, чтобы не найти крупных неприятностей. Пособираю денег, попрактикуюсь в охоте и экипируюсь получше. Вот тогда и пойдём проверять, что там за кошки такие. Раньше туда соваться не стоило. Кто-нибудь сказал бы, что туда вообще соваться не надо. Но есть серьёзные аргументы за. Шкура кошки оценивалась в сотни кредитов, когда за волков давали максимум десяток. К слову, я долго не доумевал, зачем вообще воякам шкуры. Оказалось всё просто. Натуральная шерсть, как и много веков назад, очень высоко ценится, а шкуры местных животных обладали необычным свойством. Волчья на свету переливалась самыми причудливыми оттенками. А кошачья была необычайно мягкой и тёплой, приятной на ощупь, оставив далеко позади норку и всех прочих зимних поставщиков натурального меха. Для корпорации сейчас подобные товары были неинтересны, да и вояки не светили объёмы поставляемых шкур. Что касается пункта полезность, добавляющегося за сдачу шкур. Так, корпораты просто отслеживали занятость колонизаторов. Любое действие, приносящее пользу, приносило повышение пункта полезность, будь то ремонт дороги, коммуникации, чистка территории от агрессивной флоры или фауны или банальная уборка. В случае со шкурами полезность мог начислить Анатольевич. Он так и сказал: "Если прижмёт, обращайся, поднимем. Правда, мне придётся за это заплатить". Был и немалый плюс в увеличении этого пункта. Чем он выше, тем лучше оружие и с большей скидкой доступно колонисту. Открываются дополнительные услуги на базе, причём бесплатные или за вполне себе умеренную плату. К примеру, те самые клоны класса бета-гамма и прочее. Сейчас мне были явно не по карману. Бета 3.000 кредитов, гамма 5.000. Но подняв полезность до двоечки, я мог приобрести бета-клон уже за 2.500. а «гамму» за четыре тысячи. Конечно, это номинальная цена. На деле, при наличии навыков, умений и опыта, цена на клон будет выше. Но все равно, благодаря полезности, экономия налицо. Еще из примеров. Та же столовка для «Вояк» мне станет доступна, если я буду полезен ровно в единицу. Не особо большая награда, скажете вы. А я бы поспорил. питаться нормальными продуктами, а не тем варевом, что дают колонистам, многого стоит. Когда Анатольевич ушёл домой, было уже далеко за полночь. Я же устроился на раскладушке и тут же заснул. Проснулся я рано. Солнечные лучи, проникающие в комнатушку через небольшое окно, попадали прямо в глаза. Поэтому, поворочившись несколько минут, я слез с раскладушки и принялся собираться. Время было раннее, около 6:00 утра. Несмотря на то, что поспал я всего часов 5, не больше, чувствовал себя отдохнувшим и бодрым. Скорее пришёл и Анатольевич, в отличие от меня, выглядевший помятым. "Ну что, собрался уже?" поинтересовался он. "Ага. Ну давай, удачи. А я прикарнау ещё." И тут же бухнулся на раскладушку. Я вышел на улицу и вдохнул прохладный воздух. Несмотря на то, что солнце светило совсем даже не по-осеннему, то есть уже припекало. Вчерашние дожди не прошли без последствий. Земля была сырой, на асфальте, где он был, стояли лужи. Я поёжился, потянулся и поправив лямки рюкзака, двинулся в путь. На воротах мне встретился сонный часовой. «И чего в такую рань-то прёшься?» — зевая спросил он. «Кто рано встаёт?» — начал я философскую мысль. «Тот целый день сонный ходит и злой!» — закончил он за меня, разблокировав ворота. Я перешагнул границу, отделяющую поселение людей от всей остальной планеты, и огляделся. Глаз радовался. После дождя всё словно ожило, очистилось от пыли. Где-то неподалёку, невидимые для меня, щебетали птицы, стрекотали насекомые, ветер качал деревья. Минут за 20, следуя вдоль забора, я обошёл поселение и двинулся на юг, туда, где и был пост номер 2, и где меня должно было ждать добытое в прошлой жизни имущество. Я напряг память, вспоминая нарисованную карту. И убедился, что иду верно. Впереди чуть левее от меня должен был начинаться лес, но прежде я должен был подняться в горы. Хотя какие там горы? Так, небольшие холмы. К слову, тальяноч навёл меня на интересную мысль. Оказывается, карту можно было перенести в интерфейс. Вот только сделать это легко и просто было нельзя. Нужно найти специальное устройство, так называемый взор. Визуально-звуковой обработчик реальности. Вроде так его обозвал Таляныч. Принцип действия данного устройства был прост. Носишь ока очки, и всё, на что ты смотришь, обрабатывается сетью. Ты же в свою очередь получаешь полезную информацию об увиденном предмете. Оружие сеть может оценить по качеству, дать о нём подробную информацию, даже оценить, насколько оно нуждается в чистке. Глядя на людей, можно получить по ним короткую справку: кем являются, во что одеты и чем вооружены. Увидеть их показатель кармы. Да, есть и такой. И это очень хорошо. Легко понять, кто перед тобой честный человек или мошенник, убийца или вор. Если смотреть на животное, можно понять, является ли оно здоровым, раненым, Взор подскажет слабые места и уровень представляемой этим самым животным опасности. И самый печальный факт взоры выдавали колонистам первой и второй волны, а нам, третьей, их не хватило. И корпораты с Волочитокие не спешили завозить новые. У тальяновича на складе как на зло не осталось ни одного рабочего. Лежала парочка бракованных и всё. Но ничего, как только появится свободное время, обязательно попытаюсь их починить. Я, конечно, не специалист, но всё же столько времени отучился. Кое-чего, а умею. Часы через 4, уже оказавшись среди скал, я брёл по камням, взбираясь всё выше. Добравшись до вершины, я вгляделся вдаль. Совсем недалеко, может, в полукилометре от места, где я стоял, уже начинался лес. Зелёные синие верхушки деревьев колыхались под порывивыми ветрами, завораживая и умиротворяя. Как и в прошлый раз, я несколько минут позволил себе полюбоваться на эту идиллию, а затем продолжил путь. Я втянул в себя приятный пахнущий хвоей воздух и двинулся вперёд. Волчий вой я услышал уже когда раздумывал над тем, не пора ли свернуть в глубь плато. Вой же мне слышался как раз с той стороны. Плохо. Значит, та тварь, которая и отправила меня в клон, всё ещё где-то там, возле моих останков. И забрать свои вещи без боя у меня не получится. Ну что же. Кто говорил, что будет легко? Продвигаться к посту я стал гораздо осторожнее, а когда далеко впереди заметил блики, которые могли быть только от его металлической крыши и стен, начал принимать и дополнительные меры предосторожности. Чаще останавливался, прислушивался, приглядывался. Тварь была рядом и, вполне возможно, уже учуяла меня, так как ветер дул как раз от меня к ней. На какой-то очередной остановке, когда я замирал и оглядывался по сторонам, прислушивался, мне показалось, что чуть позади и правее меня было какое-то движение. Я простоял несколько минут, вглядываясь в том направлении, надеясь среди буйства травы и цветов обнаружить затаившуюся тварь. Но, естественно, мне это не удалось. Я двинулся дальше, вертя головой в разные стороны и уделяя больше внимания именно этому не понравившемуся мне направлению. Когда мне почудилось движение во второй раз, я решил не рисковать. Один раз это случайность, а вот два уже закономерность. Кое-то время простояв на месте, я просто опустился на корточки, сбросил с плеч рюкзак и принялся ждать. Моя осторожность была вознаграждена. Именно там, где, как мне показалось, было замечено движение, колыхнулись стебли высокой травы, что-то хрустнуло, и сомнений не осталось. Именно там, тварь, и именно оттуда она решила на меня напасть. Всё-таки мерзкие и опасные эти волки. В лобовую атаку идут только в составе стаи. А вот так по одному всегда пытаются напасть неожиданно из-под тешка, да ещё и с той стороны, из которой совсем не ждёшь нападения. Но в этот раз у волка подкрасться незаметно не получилось. Я заметил его. Вновь хрустнула ветка, но уже намного ближе. Мне показалось, что я даже услышал, как тяжёлая лапа примяла траву, и её шелест испугал самого зверя, явно замершего на месте. А затем он двинулся вперёд. В этом уже сомнений не было. Я слышал, где он и куда направляется. И самое приятное, он ошибся, забрал чуть правее того места, где был я. В очередной раз он замер, находясь уже метрах в восьми десяти от меня. Расстояние для ОСЗ было большое, но я решил рискнуть. Резко поднялся, вскинул оружие и, разглядев черную спину среди степной растительности, дважды выстрелил. Похоже, достать его мне удалось только одним из зарядов. Волк взвыл, заскулил, но в следующее мгновение зарычал и, заметив меня, бросился в атаку. Я, стараясь сохранить хладнокровие, не поддаваться панике, позволил ему приблизиться метра на 4 и выстрелил в новь. Прыжок был сбит, и тварь вместо того, чтобы оказаться ближе ко мне, наоборот, отлетела назад. Именно такая тактика была наиболее удобной: позволить волку прыгнуть, выстрелить, когда он не может дёрнуться в сторону, сбить его траекторию полёта, а затем уже добивать. Вот и сейчас я не дал возможности волку прийти в себя и бросился вперёд напрочь забыв, что в ОСЗ остался всего один патрон. Дурак, лучше бы перезарядился. Но случилось, как случилось. Мне повезло. Я подбежал к дёргающемуся, пытающемуся подняться на ноги волку и выцелил его голову. Грянул выстрел, и вместо волчьей головы показалось кровавое месиво. Обезглавленное тело продолжало биться в агонии, дёргает лапами, извиваться, но дело было сделано. Я тут же перезарядил УСЗ. Ну вот, такие дела. Мой тропик возле поста номер 2 был отомщён. Обидчик как раз валялся у моих ног, всё ещё слабо дёргая лапами. Но расслабляться я не собирался. То, что я убил волка, который, возможно, лишь возможно был тем самым, прикончившим меня у поста, ещё не говорило, что теперь я в безопасности. Может, есть и другие bestie. А может быть, я ошибся, и это вовсе не мой обидчик. А значит, мой кровник бродит ещё где-то в округе. Короче, расслабляться можно только когда я вернусь с свечичками в речной, и не раньше.